26 февраля. Мы вступили в революцию. Кажется, все не так уж плохо. В 13.40 вставки получают телеграмму генерала Хабалова. Сегодня с утра в городе спокойно. Приходит письмо и от царицы. Рассказав о недавних событиях, связанных с дефицитом черного хлеба, она добавляет. «Необходимо ввести карточную систему на хлеб, как это теперь в каждой стране». Ведь так устроили уже с сахаром, и все спокойные получают достаточно. У нас же идиоты. Не зря Александру Федоровну даже враги считали умной женщиной. Николай II пишет супруге. Надеюсь, Хабалов сумеет быстро остановить беспорядки. Протопопов должен дать ему ясные инструкции. Речь идет о роспуске думы. По давно разработанному плану в случае крупных беспорядков следовало объявить перерыв в работе Думы, чтобы избежать легализации мятежа. Увы, мятеж был уже в разгаре, и Дума на его стороне, но император об этом еще не знает. Зато знает председатель Думы Михаил Владимирович Радзянко и начинает активно действовать. Его задача запугать царя, чтобы выбить из него давно лелеемую им мечту, Правительство подконтрольное думе с ним, Михаилом Владимировичем Родзянко, во главе. В 17.00 в ставку приходит паническая телеграмма Родзянко. В столице анархия. Правительство парализовано. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы этот час ответственности не пал на венценосца». В 22.40 Родзянко телеграфирует уже самому императору. «Правительственная власть находится в полном параличе. Государь, спасите Россию. Ей грозит унижение и позор. Война при таких условиях не может быть победоносно окончена. Безотлагательно призовите лицо, которому может верить вся страна. Иного выхода нет и медлить невозможно». Но этого мало. Председатель Думы решается на неслыханную дерзость, дублирует ту же телеграмму в адрес генерала Алексеева и командующих фронтами. Генерал Брусилов сразу же присоединяется к требованиям «другого выхода не вижу». Так начинается раскручивание генеральской измены. Именно предательство высшего генералитета — Их требования об уходе императора с обоснованием в спортивном случае якобы неминуемого краха фронта и стремительного наступления германских войск в конце концов станут единственным фактором в принятии Николаем II решения об отречении от престола. К концу дня ситуация в Петрограде, казалось, снова начала входить в нормальное русло. На совещании социалистов на квартире Керенского велись упаднические речи «Все кончено». Власть опять победила, и только хозяин квартиры, Александр Федорович Керенский, безапелляционно и патетически объявляет. Мы вступили в революцию. Откуда такая уверенность?